Глава 9. До дома было всего четыре квартала, и я решила, что эта ночь слишком чудесна, чтобы завершать ее чересчур быстро. Поэтому спокойно спустилась с широкого крыльца лечебницы и, не став ловить экипаж, неспешно отправилась в нужном направлении, любуясь звездами, убывающей луной и романтикой ночных улочек в целом. Я прошла от силы шагов тридцать, только-только выйдя за ограждение лечебницы, которую окружал ухоженный парк, когда от ближайшего дерева по ходу моего пути отделилась тень. и, не успев меня напугать, превратилась в инспектора Вилсома. Не сказать, чтобы я ему обрадовалась, но все же знакомое зло оказалось предпочтительнее незнакомых граждан с менее приличными намерениями, поэтому я спокойно дошла до мужчины и даже удостоила его приветствия. «Доброй ночи, инспектор. Не спится?» «Доброй ночи, Шаная». Отозвался он с легкой ворчливостью, поглядывая на меня пытливо и вместе с тем чуть неодобрительно. «Видел, как вы привезли в лечебницу ребенка, решил дождаться. И не зря». У вас нет денег на обратный проезд? Почему вы без верхней одежды? Весна в наших краях коварна, как и ночи. Я бытовой маг, если помните. Возразила я, мысленно качая головой. Еще один заботливый папочка на мою голову. Мне хватает сил себя согреть. К тому же я не так беспомощна, как вы думаете. Ведь теперь у меня есть фамилиар И деньги у меня есть. Я просто хотела пройтись перед сном. И все же... Он сурово поджал губы, явно не одобряя мой ночной променад. Позвольте вас проводить. Неохотно, но кивнула, догадываясь, что если буду дальше спорить, не факт, что спор закончится в мою пользу. Тем более настроение у меня было благодушно, а инспектор... все же мне капельку нравился. Слышал, бургомистр пригласил вас на празднование Дня Цветения Магнолий. Первым не вытерпел установившийся тишины инспектор, и я приглушенно хмыкнула. Это кто ему доложил? Не сам ли бургомистр? Прием назначен на вечер и грозит быть роскошным для наших краев. Вы уже думали о наряде? Нет. легкомысленно пожала плечами. «Я не планировала туда идти. Все эти цветские мероприятия не для меня. Я ведь не аристократка». «Девяносто восемь процентов коренного населения Аникама не аристократы», — возразил инспектор, поглядывая на меня с задумчивым прищуром. В том числе бургомистры и его семье. Личные приглашения на День цветения магнолий высылаются не тем, кто родился с серебряной ложкой во рту, а людям, которые делом доказали, что достойны быть желанными гостями на празднике. «Проигнорировав этот прием, вы расстроите многих». «Ой, не преувеличивайте!» — фыркнула я. «Кого это? Бургомистр даже не знает, как я выгляжу». «Например, меня!» — подозрительно ровно произнес Вилсом. И «Я осеклась, стараясь не прислушиваться к тому, как в моей голове хихикает Люций и многозначительно тянет Клейца!» «Ведь я тоже приглашен на этот праздник и с удовольствием его посещу, если там будете на Ная». Я категорически не знала, что на это сказать, и какое-то время мы шли в молчании, но его снова нарушил мой спутник. Вы нравитесь мне, мисс Кальмо. Очень сильно нравитесь. Я вижу, что не только мне, но не хочу торопить события и навязываться, обивая ваши пороги денно и ночно. Я не так порывист, как Камаль, чтобы доказывать свое преимущество кулаками, и не так смазлив, как Аллан, чтобы очаровывать вас своим мальчишеским задором. Просто знаете, что я... дракон. Выпалила я догадку, которая давно крутилась на кончике языка, но только сейчас сформировалась окончательно. Иначе откуда он столько знает о принцах? Дракон. Кивнул он нехотя, на удивление не став спорить, от отчего мне стало даже капельку страшно. А потом совсем не капельку, стоило ему продолжить. Лорд Николас Вилсенберг, ненаследный принц снежных пиков Стронгхольма. «На родине мне не нашлось дела по душе, зато здесь вы я чувствую себя нужным». Мужчина повернул голову ко мне, взял за руку, останавливая, и проникновенно добавил. «И хотел бы стать нужным вам, милая Шаная». «Бежим?» — с азартом предложил Люций, не хуже меня чувствуя подступающую к сердцу панику. «А толку?» Я сглотнула, разглядывая его серые глаза, в которых отражались звезды. «Я ведь не дракон». «Я знаю». Он едва уловимо улыбнулся с легкой грустинкой, словно надеялся на совсем иные слова. Поверьте, когда душа поет, это совершенно неважно. Хм, да он романтик! Хихикнул Люци, сбивая всю нервозность момента. Не бойтесь меня, Шанэ. Просто позвольте нам узнать друг друга ближе. С завтрашнего дня я работаю на Алана, а послезавтра ужинаю с Камалем. Выпалила я, когда поняла, что он начинает склоняться ниже. И явно не для того, чтобы лучше меня рассмотреть. Просто побег, ну, совсем уж глупо. И, скорее всего, бесперспективно. Ноги у него гораздо длиннее моих, да и юбки не мешают, как мне. А в субботу я захожу за вами в полдень, чтобы отпраздновать День Цветения Магнолий. Не моргнув глазом, продолжил за меня инспектор, тем самым делая шах и мат. Вот же свалился упрямец на мою голову. Но, как бы не было неприятно констатировать, это будет справедливо. Я ведь дала Камалю шанс. Почему не хочу дать его Николасу? Попахивает двуличием. Или развратом. Ехидно мурлыкнул Люций, и я мысленно шикнула на болтуна. Хорошо. Сдалась я со вздохом, и первая продолжила наш путь. Тогда помогите мне с платьем. Мы с Алланом сегодня гуляли по магазинам, но я не видела ни одной нарядной модели, которая бы подошла именно к этому дню. А швея, с которой я разговаривала, сказала, что их необходимо заказывать как минимум недели за три. Больно специфично по фасону и исполнению. Шьются индивидуально и с нуля. А вы умеете озадачивать? Несмотря на слова, инспектор выглядел довольным и тут же кивнул. «Знаю одну чудо-мастерицу, которая будет не против оказать мне услугу. Подойдет к вам завтра снять мерки. Скажем, часом к десяти. Согласны?» «Я буду в Беру Алана». «Он, наконец, уволил ту противную секретаршу?» — спросила инспектор, уже не скрывая улыбки, а когда я в замешательстве округлила глаза и вовсе рассмеялся. «Да, мы иногда пересекаемся с Аланом по работе. Он не рассказывал?» «Нет», — качнула я головой. но он упоминал, что именно благодаря вам в городе значительно снизилась преступность. Он уважает вас как профессионала. Да, лестно слышать. Задумчиво хмыкнул инспектор. Что ж, вот и ваш дом. Был рад увидеться, Шаная. Спокойной ночи. Не дав понять даже намеком, что был бы рад получить от меня поцелуй, он дождался, когда я ступлю за порог, и только после этого развернулся, чтобы уйти. Я же, заперев за собой дверь, на деревянных ногах прошла в спальню, и там рухнула на кровать, не раздеваясь. «Сумасшедший день. Интересно, это когда-нибудь закончится?» «Не-а», хихикнул Люций, не сумев обойтись без комментария и на этот раз. «Разве что, если помрешь. Но мы ведь не спешим прощаться с жизнью, верно?» «Совершенно не спешим». «Ладно уж, спи», — сладко зевнул провокатор. «Главное, с утра не забудь зайти к Натали и спросить про день рождения Итана, а то нехорошо получится в лечебнице». «Да, я помню, да». И день рождения, и номер дома, и много чего еще предстоит сделать именно завтра. Все, я сплю. Единственное, что я успела толкового сделать перед сном, это попросить Люция разбудить меня в 7 утра. День мне и впрямь предстоял непростой, весьма насыщенный делами, поэтому, когда мои щеке коснулась прохладная лапка фамиляра, я не стала ворчать и капризничать, а распахнула глаза с улыбкой и с решительным настроем встретила солнечное утро. Официально мой рабочий день начинался в 10 и заканчивался в 5. Обед в бюро был условным с часу до двух, а идти пешком до работы от силы 20 минут. Но я сходу взяла бодрый темп и первым делом позаботилась о завтраке. Вчера, сидя у Алана на кухне, я не поленилась заглянуть во все шкафчики и проверить наличие таких базовых вещей, как чай, сахар, молоко, яйца, крупы, мясо, ну и овощи, само собой. Как дракон и предупредил, продукты в его доме практически не водились, ведь он не утруждал себя готовкой, а наемные работники предпочитали есть дома или приносить с собой. То есть завтрак я предусмотрительно приготовила на двоих, собираясь по дороге купить свежих булочек к чаю, который тоже не поленилась собрать в отдельный кулек. Более того, заранее позаботилась об ужине, замариновав купленное вчера мясо и отправив его в духовку с магическим таймером, который выставила на четыре. Безумно удобная функция. Глянув на то, как за окном встает роскошное южное солнце и ни единого облачка на небе, я надела новое легкое платье в бело-персиковую полоску, умеренно украшенное кружевом. Скромный прямоугольный вырез лишь слегка приоткрывал ключицы, а узкий рукав до локтя заканчивался кружевной манжетой. Не слишком деловой стиль, но еще днем я не знала, что вечером уже устроюсь на работу. Будет время, зайду к мисс Демарине, моей швее, и закажу что-нибудь более подходящее. Пока же я взяла хозяйственную сумку побольше, куда отправился не только завтрак, предварительно разложенный по судочкам и окутанный в кокон сохранения тепла, но и чайный сбор и деньги. Стрелки только-только миновали отметку в восемь часов, а я, не забыв сегодня о пальто и шляпке, уже стучала к соседке, чтобы заверить, что мне не составит особого труда забрать это на вечером. Заодно вручила ей успокаивающий чайный сбор, который можно было пить в ее положении, уточнила интересующие меня вопросы, выслушала нескончаемый поток благодарностей и снова заверила, что данная помощь мне не в тягость. Как я и предполагала, беседа немного затянулась, поэтому в сторону юридического бюро я отправилась крайне бодрым шагом, по пути здороваясь с дворником, постовым, молочником, заодно купила к рынку молока, булочником, его я тоже порадовала монеткой, и парочкой соседей, которых не знала по имени, но помнила в лицо. Книжная лавка открывалась в девять, поэтому я не поленилась и дошла до нее, где оставила еще несколько монет, став богаче на несколько специализированных тетрадей, пачку бумаги и обзаведясь различными пишущими принадлежностями. Дороже всего мне вышло магическое перо, аж в целый золотой. Но вещица была крайне удобна и больше всего походила на знакомую мне авторучку. Условно бесконечный заряд чернил, цвет которых можно было менять самостоятельно, если знать подходящее заклинание. Красивый дизайн и тонкий стержень без клякс, какие частенько оставляла обычное перо, окунаемое в чернила. По крайней мере, у меня. В смысле, у малышки Шанни, которой, несмотря на всю прилежность и старательность, чистописание давалось хуже всего. Меня само приводили в ужас чернила и перья. Каменный век, честное слово. Поэтому я так обрадовалась возможности приобрести более привычный вариант. В итоге, перед дверью юридического бюро я стояла уже в девять двадцать и, воспользовавшись выданным вчера ключом, спокойно ее открыла, провожаемая откровенно заинтересованными взглядами редких прохожих. Запрыла за собой, чтобы не волноваться о преждевременных гостях, и сразу отправилась на кухню, где начала с полным правом хлопотать по хозяйству. Пока заваривала чай, вынимала из сумки еду и раскладывала ее по тарелкам, попутно крайне аккуратно запустила несколько бытовых заклинаний на удаление пыли и мытье тарелок-кружек – вызывающих у меня сомнения в собственной идеальной чистоте. Подойдя к окну, заметила, что оно выходит на задний двор, и буквально в полуметре от дома начинает цвести нежная лиловая сирень. С удовольствием распахнула створки, впуская в помещение свежий утренний воздух, насыщенный сладкими ароматами, и, прикрыв глаза, вдохнула полной грудью. Топот мужских ног послышался на лестнице буквально через пару минут, и я не удержала новые улыбки, ведь вместе со свежим ветром отправила прогуляться по дому и ароматы свежей выпечки, которые не оставили равнодушным хозяина. «Доброе утро!» Я обернулась ровно в тот момент, когда дракон показался в дверном проеме, но сразу осуждающий подсокол, обнаружив на Алане лишь брюки и накинутую на плечи рубашку. Хм. Кажется, он умывался. Капельки воды еще стекали по подбородку. «Где твои манеры, лорд?» «Между прочим, я весьма впечатлительная барышня. Сейчас как-то полотенцем!» «Валькирия!» Радостно осклабился Алан и полез обниматься. «Как же я рад тебя видеть! Кормилица!» А еще поилица и прочая работница. Проворчала, с трудом сдерживая смех, когда Алан все же заключил меня в свои объятия и звонко чмокнул в щеку. «Доброе утро, братик! Завтрак подан! Неужели ты только что встал?» «Есть такое!» Покаялся дракон без грамма смущения, мгновенно перемещаясь за стол и алчно потирая руки. «Вчера допоздна разбирал теллажи в кладовке. Столько всего интересного нашел. А вообще я поспать люблю, зато вечером у меня просто бешеная работоспособность. А ты как?» «Мне без разницы, какое время суток. Главное, чтобы работа была в удовольствии. Улыбнулась ему с откровенной материнской нежностью, глядя, как он уплетает за обе все, что для него принесла. Сама я позавтракала дома, но сейчас с удовольствием составила ему компанию за чаем и свежей выпечкой. Все же работы и впрямь предстояло немало. Какие планы на день? Я в твоем полном распоряжении. Восхитил меня белизной коренных зубов Аллан. Текущих дел ни одного, так что командуй. Отлично. Я мысленно потерла руки и быстро достала из сумки чистые листы новенькую ручку, схематично набросав образец стеллажа под документы, которые хочу в приемную. А затем... и размеры ящиков под архивные дела, и даже параметры комода под картотеку. Уж не знаю, как Алан справлялся раньше, но кроме стола, дивана, чайного столика, парочки кресел и парочки стульев, в приемной не было ровным счетом ничего. Непорядок. Вот, сходишь в мебельный магазин и закажешь два таких стеллажа и один комод в приемную. К ним же подберешь шкаф для верхней одежды работников, не стоит оставлять ее в прихожей на всеобщее обозрение. Потом зайдешь в книжный и приобретешь для начала пять ящиков под архивные документы, десяток специализированных папок под картотеку и еще пять под текущие дела. Зайдешь в цветочный. Комнату необходимо освежить хотя бы фикусом. Я проговаривала и одновременно писала задание на втором листе, периодически бросая на дракона пытливые взгляды и с удовлетворением отмечая, как внимательно он меня слушает. И не перечит. Ну, просто идеальный работодатель. Как закончишь с этим, сходишь на рынок и купишь следующее. И снова немалый список продуктов долгого хранения, которые необходимы на каждой кухне, в том числе сахар, соль, специи и растительное масло. Еще один список, но уже товаров и не такой большой. Парочка ведер, швабра, тряпки и моющие средства, потому что в доме ничего такого практически не было, наемные работники приходили со своим инвентарем. Не забудь заглянуть в бюро по трудоустройству и аннулировать мою заявку как неактуальную. «Ну а если после всего этого останутся силы, после работы хочу попросить тебя составить мне компанию в артефакторной лавке, а затем сходить в лазарет». «В лазарет?» — встрепенулся Алан, окидывая меня беспокойным взглядом. «Что случилось?» «У беременной соседки приболел сынишка. Помогаю». «А, ну ладно. Обед будешь готовить или сходим куда-нибудь?» «Сходим», — согласилась без раздумий, не желая тратить время на готовку, пока есть дела поважнее. Поужинаем у меня. Я замариновала мясо и поставила на отложенный таймер. К нашему приходу как раз приготовиться. Ну а салат накрошить дело пяти минут. Пойдет? Как я без тебя раньше жила, а? Алан уставился на меня откровенно влюбленным взглядом, и я расхохоталась. Больно уж потешный был у него вид. Жениться тебе надо. подмигнула я ему и насмешливо фыркнула, когда он закашлялся от неожиданности. Надо, надо, не спорь. Смерти моей хочешь? Просипел дракон через силу, торопливо стуча себя по груди, чтобы, наконец, прокашляться. «Шанни, мне всего сорок два. Какая жена?» «Хорошая, инициативная, домовитая, как я». Заключила в итоге и только после этого оставила тему, которая для братишки была еще слишком провокационной, не нагулялся. Я его прекрасно понимаю. У самой паника к горлу подступает, когда рядом появляется инспектор. Да, я в курсе, что об этом не прозвучало ни слова, но намеки... Намеки были. Вот такие жирные. А мне всего 21. Я только жить начинаю. Только-только осваиваться в новом и безумно увлекательном мире. Где приветливые соседи, где у меня свой домик в южном курортном городке, где у меня магия, в конце концов. Это как в сказку попасть, только его. Так что нет, рано и мне, и Аллану связывать себя по рукам и ногам пресловутыми узами брака. Рано. Не потому что я планирую пуститься во все тяжкие, а потому что не хочу ни от кого зависеть. А отношения, как бы странно это ни звучало, именно зависимость. Я уже прибрала со стола, активировав заклинание для мытья посуды, когда мелодично прозвенел дверной колокольчик. Алан замерз наполовину набитым ртом, доедая последнюю булочку, и вопросительно уставился на меня. Хм, странно, по-моему, десяти еще нет, но я вполне могу и ошибаться. «Открою», — кивнула я ему и вытерла мокрые руки. Направляясь к прихожей, расправила несуществующие складки на платье, бросила контрольный взгляд в зеркало, отмечая, что сегодня чудо как хороша, и цвет платья мне безумно идет. После чего отперла дверь и с улыбкой ее открыла. На крыльце стояла женщина лет тридцати, Очень красивая, высокая, по-южному яркая и фигуристая. Непривычный крой оранжевого пальто подчеркивал каждый изгиб молодого тела. Жгучие черные волосы были уложены идеальными кудрями. Ярко-синие глаза умело подведены, ресницы подвиты и подкрашены, а сочно-алые губы были такими безо всякой помады. В руках она держала объемистый саквояж, но не выглядела обеспокоенной и расстроенной, как можно было ожидать от клиента юридической конторы. Наоборот, весьма доброжелательно улыбнулась и рассматривала меня с искренним интересом. Мисс Кальмо, грудной голос незнакомки с сочным тембром всколыхнул во мне легкую зависть. Ведь я была полной ее противоположностью, Невысокая, худенькая, невразительно светленькая и с тонким девичьим голосом. Не дурнушка, нет, но другая, совершенно. «Да, а вы...» Я постаралась убрать из своего взгляда лишнее и вопросительно приподняла брови. «Меня зовут мисс Монтего, Глория Монтего, я модистка». Еще шире улыбнулась гостья, когда я кивнула с пониманием и отступила, приглашая ее в дом. Николас попросил меня об услуге, и я не могла ему отказать. «Где мы можем обсудить с вами фасоны снять мерки?» «Минутку». Стараясь не думать лишнего, она назвала инспектора по имени, и не обращать внимания на ростки ревности, роскошная женщина, я предложила ей раздеться, а сама направилась в сторону кухни, чтобы предупредить Алана о частном визите. Не успела. Буквально на ходу заканчивая застегивать рукава рубашки, дракон вышел к нам сам. Поначалу его улыбка была невероятно широкой, а лучи харизмы так и разлетались во все стороны. Но как только он приблизился к нам, а Глория обернулась, резко поскучнел и даже капельку напрягся. Хм, что это с ним? Неужели бывшая? Добрый день, мисс... Глория Монтего. Невозмутимо представилась гостья. гости, изучала она не как женщина, а как-то иначе. Я не могла понять ее взгляд, и на всякий случай насторожилась. Что происходит? Я модистка. Пришла к мисс Кальмо для снятия мерки для платья на день цветения магнолий. А вы? Аллен Винтерфелл, владелец бюро. Строго произнес дракон, бросая на меня уже откровенно непонятный взгляд. «Не думаю, что мисс Кальмо нуждается в ваших услугах, Глория». Имя модистки он произнес с нажимом, окончательно ввергая меня в недоумение, на что женщина сочно рассмеялась. «Не бойся, мальчик, не трону я вашу малышку». Меня попросил Николас. Лично попросил. И снова странный тон, странные намеки, странные взгляды. «Она вампирша». Хмуро сдал ее Люции, заставляя замереть от внезапных откровений. «Аура скрыта, но не так хорошо, как у драконов. Да и наш потенциал возрос после братания с Винтерфеллом. Древняя вампирша, заметь. То есть ей не меньше трехсот. Интересно, что она тут делает?» «Да уж, очень интересно. И знакомые у Николаса. Интересные». «Я чего-то не знаю?» Нахмурился Алан, глядя на меня. «Все в порядке». Приняла я непростое решение. «Инспектор Вилсон пригласил меня на праздник, да и бургомистр прислал именное приглашение. Мне действительно необходимо платье, Алан. Ты иди, мы сами справимся». «Дождусь парней», — хмуро буркнул дракон, провожая нас в приемную откровенно недовольным взглядом, но мешать не стал. Я же, чувствуя некоторую скованность, первая присела на диван и жестом предложила Глории присоединяться. В отличие от меня, вампирша не испытывала неловкости. Спокойно прошла к столу, выдрузила на него саквояж, распахнула его недра и первым делом вынула парочку каталогов. «Итак, приступим. Если не против, я бы предпочла обращаться по имени». «Не против». Я не прекращала пытливо ее рассматривать, отмечая для себя такой прискорбный факт, что она выглядит как стопроцентный человек, разве что глаза непривычно яркие, но даже зубы идеально ровные, без намека на клыки. «Я не кусаю детей». Улыбнулась она с легким смешком, словно слышала каждую мою мысль, но если думала этим смутить, то зря, я лишь заинтересованно приподняла брови. И друзей моих друзей. Ты ведь уже поняла, кто я? Да. Не стала я скрывать. И весьма удивлена. Чему? Она спокойно присела рядом и вручила мне первый каталог, заранее раскрыв на нужной странице. Вы... Я мазнула взглядом по картинке, заодно обращая внимание на идеальный маникюр и нейтральное покрытие, вспомнила, что тоже стоит уделить внимание ногтям, после чего поправилась. «Ты не похожа на вампира из детских страшилок. Совершенно. И это озадачивает и слегка нервирует». «Ты ведь маг? Где-то училась?» Глория не спешила обижаться. Наоборот, чувствовалась, что она не прочь поболтать, и это озадачивало еще сильнее. «Да, Нейранский колледж магии, бытовой факультет». О, ну тогда вряд ли у вас преподавали бестиологию и монстроведение. Небрежно отмахнулась модистка, постукивая пальчиком по картинке. В народе про нас что только не рассказывают. Но зачастую это слишком далеко от реальности. Останется время, поболтаем за чашечкой чая о всяком. А пока давай сосредоточимся на деле. Как тебе такой фасон? В этом сезоне мода на открытые плечи и спину, но я считаю, что оголять нужно что-то одно, иначе мужчины совсем потеряют голову. С пониманием дела, болтая о цветах, тканях, крое и мужчинах, Глория быстро сумела вовлечь меня в обсуждение именно платья, а не ее личности. И всего через пятнадцать минут, заперев дверь для снятия мерок, попросив раздеться до нижней сорочки и покрутиться, она решительно ткнула пальцем на прелестное платье со смело открытыми плечами. У тебя нежная шея, очаровательные ключицы и великолепная осанка. Спина тоже красива, но это обыграем как-нибудь в следующий раз. Цвета предлагаю оставить следующие. Слоновая кость, кремовый, изумрудная вышивка по корсажу и фуксия акцентами. Вот так. Пролистав второй каталог, ткнула в другую модель, давая понять, что имеет в виду плавный цветовой переход от молочно-белого верха к вишневым цветам из нежнейшего шелка по кромке подола, невесомые рукава крылышки из органзы, приспущенная линия плеча, плотный корсет с вышивкой и шнуровкой на спине, пышная юбка. Надев это платье, я сама стану цветком магнолии, нежным и хрупким. «Уверена, Николас будет в восторге», — припечатала Глория, заканчивая снимать мерки. «Кстати, не желаешь поработать моделью? У тебя отличная фигура и невероятно выразительное личика. Осенью меня приглашали в столичный дом моды, и я бы замолвила за тебя словечко». «Нет, спасибо». Отказалась я без раздумий и сразу поинтересовалась. «Сколько я должна?» «Все уже оплачено, малышка», — многозначительно усмехнулась вампирша. «Не беспокойся на этот счет». «Тем более мои услуги слишком дороги для такого юного цветочка, как ты». Я недовольно поджала губы, но она предпочла этого не заметить и деловито проинформировала. «Платье будет готово к вечеру пятницы, часам к десяти». «На какой адрес записать доставку?» «Лазурная девять». «О?» Окинув меня новым пристальным взглядом, Глория аккуратно уточнила. «Кем тебе приходится, Розамунда Даводус?» «Бабушка по матери». заметишь что во взгляде вампирши стало еще больше интереса, я на всякий случай добавила. Она умерла месяц назад. О, правда? Глория выглядела искренне огорченной. Жаль, милая была старушка. И вдруг пояснила. Мы были близко знакомы. Не сказать, что дружили, но и зла между нами не было. Прими мои соболезнования. Значит, теперь ты продолжаешь ее дело. Вопрос поставил меня в тупик, причем в большей степени тоном, а не явным смыслом. Больно уж она выделила последнее слово. «Ее дело?» — переспросила я, когда поняла, что Глория излишне напряженно ждет ответа. «Имеешь в виду знахарство?» «Нет», — многозначительно улыбнулась вампирша. «Я имею в виду дело вашего рода». Вот тут я окончательно перестала ее понимать. Видимо, это слишком отчетливо отразилось на моем лице, потому что модистка недоуменно вздернула брови и озадаченно выдала. Даже так? Ты не знаешь, чем на самом деле она занималась? Боюсь, я тебя не понимаю. Тогда позволь придержать эту информацию. Вампирша нахмурилась и на мгновение прикусила губу, решая что-то для себя. Пожалуй, навещу тебя на днях, поболтаем еще. А сейчас прости, я безумно спешу. Белье, накидка и туфли также с меня. Было приятно познакомиться. Хорошего дня! Глория умчалась так стремительно, что я успела лишь встать с дивана, а за ней уже закрывалась дверь снаружи. «Люций, ты что-нибудь понимаешь?» «Ничегошеньки». Искренне и емко признался водяной дракоша. «Но, чует мой хвост, проблема больше, чем мы можем себе представить. Не против, если я пока слетаю домой и уточню кое-что?» «Да, давай. Буду верить, что здесь я в безопасности». «Я оставлю тебе тревожную метку», — невероятно серьезно предупредил Люций. В случае возникновения реальной опасности перемещусь к тебе по ней в считанные секунды. Спасибо. И удачи. Тебе тоже, Шанни. Все. Ушел.